Как воспоминания закодированы в мозге? Когда ученые говорят о памяти, они склонны делить ее на два типа. Знакомый всем тип, при котором мы запоминаем события дня и факты, называется декларативной памятью. Он более автобиографический. Мы его осознаем и в значительной мере можем контролировать. Второй тип, называемый недекларативной памятью, это то, что мозг использует без нашего ведома. Недекларативная, неосознаваемая память, Необходимо для освоения новых навыков и формирования привычек. У людей также есть долговременная и кратковременная память. Кратковременная память относится ко всему, что мы помним в течение 30-60 секунд, и за нее отвечают лобные доли. Другими словами, это сознательные мысли о том, что мы пытаемся запомнить. Способность мозга использовать кратковременную память весьма ограничена. В ней может храниться только от 5 до 9 единиц информации в конкретный момент. Для запоминания информации на более долгий срок задействуется гиппокамп. Но если человек хочет сохранить что-либо в долговременной памяти, то воспоминания должны распределиться по всему мозгу. Этот процесс может занять несколько недель. В данном разделе мы посмотрим, как создаются долговременные воспоминания и узнаем, что именно делают клетки мозга, чтобы достать воспоминания, когда это необходимо. Что такое? Память. Что люди на самом деле имеют в виду, говоря о памяти? Что видят наши нейроны, когда мы вспоминаем, как в детстве весело резвились с друзьями на улице? Группы изображений или короткое видео? Если бы мы могли взглянуть на свои нейроны, а ученые могут, получилось бы у нас увидеть это воспоминание. Вообще, это возможно. Хотя наука еще не достигла той стадии, когда можно было бы декодировать воспоминания, просто посмотрев на нейроны, Ученым известно, что при их создании в каждой клетке мозга происходят вполне реальные изменения. Долгосрочные воспоминания, хранящиеся в гиппокампе, были подробно изучены. В этой части мозга наблюдается очень высокая плотность мозговых клеток, поэтому исследователям проще изучать их формирование. Однако воспоминания не хранятся как кинолента. Мелкие детали опыта кодируются так, чтобы мы могли воспроизводить их всякий раз, когда что-то припоминаем. Люди всегда восстанавливают видео из кусочков. Поэтому одно и то же событие в нашей памяти каждый раз выглядит немного иначе. В нейробиологии это называется «разрежённой распределенной памятью». Каждое воспоминание в ней кодируется рядом нейронов. Позднее эти нейроны даже могут задействоваться, чтобы воспроизвести что-то другое. Воспоминания также зависят от нашего эмоционального состояния в то время, когда происходило событие и когда мы пытаемся его вспомнить. Эмоциональное состояние играет большую роль в том, как именно человек что-то помнит. Поскольку воспоминания состоят из мельчайших деталей, они создаются и хранятся по всему мозгу, в связях между клетками, кодирующими эмоциональную реакцию, свет, звук, вкус и практически любые нюансы, которые только можно себе представить. Долговременные воспоминания создаются в процессе под названием «долговременная потенциация», который занимает от нескольких минут до нескольких недель. Долговременные воспоминания в мозге Долговременные воспоминания начинают кодироваться, когда происходит то, что вызывает множество мозговых сигналов или потенциалов действия, которые одновременно направляются в конкретную область. Это приводит к изменениям в нейронах. Нейробиологи называют их пластичностью. Мозг часто называют пластичным, потому что он меняется на протяжении всей человеческой жизни. Пластичность меняет синапсы таким образом, что между ними усиливается коммуникация, и уже в следующий раз они работают легче и эффективнее. Этого можно достичь несколькими способами. Но долговременная потенциация является наиболее изученным из них. Представьте, что клетка мозга – это важная дорога, идущая через весь город. В конце нее есть много выездов, синапсов, которые тянутся к другим маленьким дорогам, дендритам, а они к другим городам, другим нейронам. Если представить нейрон в виде руки, дендриты будут длинными пальцами, которые тянутся к другим рукам. Синапсы будут кончиками пальцев, которые касаются кончиков пальцев других людей. Как романтично. Это означает, что все выезды ведут строго к конкретным местам, к тому, что вы хотите запомнить. если у вас происходит нечто важное, что хочется запечатлеть в памяти, например, вы направляетесь на концерт Бейонсе, то на въезде к стадиону будет полно машин, намного больше, чем обычно. В мозге это увеличение потенциалов действия. Из-за масштабности концерта на конечном участке въезда на стадион в синапсе образуется пробка. По этой причине люди оставляют автомобили и идут на стадион пешком. Люди Это нейромедиаторы, которые направляются к следующему нейрону. Когда они, наконец, попадают на стадион, на это уходит около тысячных секунды, все поклонники Бейонс понимают, что им нужно пройти через узкие рамки металлодетектора, АМРА-рецепторы. Возникает проблема. Людей слишком много, а рамок слишком мало. Поэтому нужно создать еще одну рамку, NMDA рецептор Когда нейромедиатор глутамат связывается с первым рецептором, а или, как в данном примере, с первым проходом, он немного изменяет синапс. Это приводит к небольшим изменениям напряжения, которое высвобождает магний, находящийся на другом проходе, или NMDA-рецепторе. Теперь они оба работают, и глутамат связывается с ними обоими. Теперь, когда рамок стало больше, человека поток контролируется легче. Но ожидающих за пределами стадиона фанатов все равно очень много. В конце концов, на то, как Бейонс исполняет песню на безупречном корейском, сидя на слоне, стоит посмотреть. Один из охранников посылает кого-то к дороге, где припаркованы автомобили, чтобы сказать, что можно пропустить еще больше людей, поскольку теперь открыты дополнительные проходы. Посыльного отличает то, что он идет туда необычным образом. Увидев толпу, он не хочет пробираться через нее. Поэтому хватает связку воздушных шаров, наполненных оксидом азота, и летит к дороге, где припаркованы автомобили. Вот что происходит в нейронах, когда оксид азота посылает сигнал первому нейрону, действуя как ретроградный сигнализатор. Теперь еще больше людей направляются на стадион, чтобы увидеть Бейонсе. В контексте нейрона концерт эквивалентен повышенному уровню ионов кальция, которое производит изменения в нейроне, способствующие созданию воспоминания. Эти изменения, или пластичность, иногда занимают до нескольких недель, но они создают в мозге основу для долговременных воспоминаний. Весь процесс называется долговременной потенциацией, и пластичность означает, что на дорогах отныне всегда будут подготовлены дополнительные рамки. Синапс меняется бесповоротно, и у вас появляются новое воспоминание. Бывает, что не так много людей хотят увидеть Бейонсе, поэтому ранее упомянутые изменения не происходят. В таком случае мозг может вообще забыть о концерте. Это называется «долговременной депрессией», которая возникает в мозжечке при таких занятиях, как ходьба или езда на велосипеде. Например, потому что мозг не хочет запоминать, как тело падало. Важно отметить, что это происходит в подсознании без нашего желания. Хотя я уверен, что мы все хотели бы уметь стирать неприятные воспоминания. Как утверждает наука, долговременные воспоминания навсегда остаются с человеком. они хранятся где-то, даже если их сложно воспроизвести. Страх. Хотя ученые говорят, что для создания воспоминаний необходим гиппокамп, мозг на самом деле устроен гораздо сложнее. Люди – эмоциональные существа, поэтому мы связываем с ними свои эмоции. Хотя височная доля, отвечающая за память, важна для создания воспоминаний, она взаимодействует с другими частями мозга. Они говорят нам, счастливое ли событие мы запомнили, узнают определенный запах, аромат духов или свечи, которые вы зажигаете только на Рождество, вызывая в голове картинки, связанные с ним. Если у вас часто возникают ассоциации с каким-нибудь ароматом или вкусом, то это потому, что вы активизируете специфические мозговые связи и память в целом. Еще у нашего мозга есть лобные доли, в которые входят префронтальная кора и передняя поясная кора, выполняющая функцию старшего библиотекаря. Он просматривает книги, которые вы собираетесь взять, желая удостовериться, что они соответствуют вашим требованиям, то есть придаёт воспоминанию смысл и контекст. Также, как вы вспоминаете счастливые события своей жизни, вы воспроизводите и то, что вас напугало. Вообще, человек учится бояться всего, что представляет опасность. В возникновении эмоций и страха играет значимую роль миндалевидное тело, небольшая область в верхней части мозгового ствола. Оно связано со многими другими областями мозга, которые позволяют поместить этот страх в контекст. Может, вы боитесь, потому что просто смотрите ужастик, хотя на самом деле вам ничего не угрожает. В таком случае центры логики объяснят другим областям мозга, что этот страх не должен сформировать тяжёлое воспоминание. Это не всегда срабатывает, и подобный сбой может привести к тревожному расстройству. Человеческий мозг также решает, стоит ли запоминать страшную или опасную ситуацию, Например, нападение в темном переулке. Так, благодаря миндалевидному телу, при фронтальной коре, гиппокампу и другим областям мозга мы распознаем опасность и приобретаем страх перед темными переулками. Мужчина по имени Г.М. Можно узнать кучу всего, следя за тем, что происходит с поврежденным мозгом. Наблюдение за людьми после травм – это один из способов, которым нейробиологи традиционно изучали его устройство. В 1953 году 27-летний мужчина Генри Моллисон, в источниках его называют Г.М., страдающий тяжелой эпилепсией, решился на операцию, чтобы избавиться от недуга. К несчастью, хирургическое вмешательство привело к трагическим последствиям. После удаления фрагмента височной доли он лишился способности формировать новые воспоминания. Г.М. помнил имена родственников и старых друзей, но быстро забывал своих новых знакомых. Он также забыл события, происходившие с ним в течение 10 лет до операции. Интересно, однако, что если ГМ просили запомнить ряд цифр, он с легкостью это делал. Но как только пациент отвлекался или приступал к следующему заданию, он сразу забывал цифры. Благодаря ГМ ученым стало известно, что медиальная часть височной доли необходима для преобразования информации в долговременные воспоминания. По сути, Это тот самый тихий и вежливый библиотекарь, который раскладывает книги так, чтобы их легко можно было найти в будущем. Дальнейшие исследования показали, что, помимо гиппокампа, для обучения и формирования воспоминаний необходимы такие области, как хвостатое ядро и скорлупа. Это было подтверждено в ходе изучения мозга чемпионов по запоминанию. Хотя история ГМ трагична, благодаря этому человеку ученые много узнали о формировании долговременных воспоминаний и Как это не иронично, он никогда не будет забыт. Учитывая все это, можем ли мы улучшить свою память? Насколько хорошо вы помните свою свадьбу, прямые трансляции спортивных событий или автомобильную аварию, если вы в нее попадали? Вам приходится усиленно вспоминать их? Или воспоминания приходят с легкостью? А разговор, который состоялся у вас с другом в какой-нибудь вторник около года назад, Вы помните, о чем вы говорили? Хорошо это или плохо, некоторые события навсегда остаются в нашей памяти, даже если мы не пытаемся специально их запомнить. На это есть причина. Мозгу нравится узнавать новое, и он положительно реагирует на эмоциональные события, в которых задействованы многие чувства, слух, зрение и так далее. Эта его особенность выполняла важную функцию на протяжении всей эволюции человека. Если наши предки случайно натыкались на водоем, из которого можно пить, мозг хотел его запомнить. Если они шли по опасной местности, где полно хищников, он запоминал и это, чтобы избежать опасности в будущем. События, активизирующие эмоциональную реакцию, например, сильную радость при виде пресной воды, легче кодируются мозгом и воспроизводится в тот момент, когда человеку понадобится информация. Если же этот хитрый орган не воспринимает события, например, разговор, который был у вас уже сотни раз, как новое или интересное, то оно не вызовет существенной реакции нейронов, давая мозгу возможность сосредоточиться на более важных вещах. Чемпионы мира по запоминанию используют эти выводы нейробиологов в своих интересах. Мозг способен выучить последовательность чисел менее десяти на короткое время, а затем забыть ее. Если человек хочет помнить числа дольше — он может повторять их снова и снова в надежде, что они останутся в долговременной памяти. Это работает, потому что повторяющийся стимул в итоге укрепит синапсы, однако такой метод скучный и трудоемкий. Вместо этого чемпионы мира по запоминанию связывают с определённым числом изображения, сцену или человека. Это работает не только для чисел. Так, чемпион мира по запоминанию Рю Сон, способен зафиксировать в памяти до 7500 двоичных символов. только единицы и нули, всего за полчаса. Известно, что после многих лет тренировок мозг мнемоспортсменов, официальное название, меняется, чтобы приспособиться к сверхчеловеческой памяти. Функциональная МРТ, ФМРТ, показала, что их гиппокамп и хвостатое ядро увеличены в размере и что связь между ними лучше, чем у обычных людей. Данные, полученные с помощью ФМРТ, оказались настолько точны, что ученые даже смогли определить успехи мнемоспортсменов исключительно на основании размеров их мозга. Поскольку ФМРТ делали людям, которые уже посвятили тренировкам памяти много лет, неизвестно, какого размера был их мозг до того, как они стали мнемоспортсменами и насколько развиты были связи внутри него. Однако маловероятно, что они чем-то выделялись. Скорее всего, эти люди родились с обычным мозгом, но развили его, предъявляя дополнительные требования к памяти. Это означает, что вы можете улучшить память с помощью тех же методов, которые используют чемпионы по запоминанию. Суть в том, чтобы представить нечто уникальное и очень странное, что задействует органы чувств, например, обоняние и вкус. Число 10 можно ассоциировать с вонючим троллем, скачущим верхом на лошади. Если вы будете продолжать тренироваться, то со временем будете запоминать что угодно всего за несколько секунд. Другие методы запоминания — могут задействовать различные места, например, знакомый вам дом или город, потому что они наполнены множеством ярких образов, которые мозг может легко воспроизвести. Попробуйте эти методы. Возможно, вам будет легче запомнить 7500 чисел, если вы будете ассоциировать их с необычными изображениями, а не просто проговаривать снова и снова.